Глава семнадцатая Прошло, наверное, всего несколько часов, и меня разбудили крики на улице. Я так и заснула, не раздевшись, зажав в руке листок с рисунком. Масляный светильник все еще горел, а по небу пролегли розовые полосы облаков. Кто-то колотил в парадные двери палаццо. Я набросила плащ поверх платья, и посреди лестницы столкнулась с отцом. Ступая обратно в постель, — коротко бросил он мне, — «А что происходит?» Но он ничего не ответил. Внизу во дворе слуга уже оседлал для него лошадь. Я заметила на площадке мать в ночном наряде. — Матушка! Твоего отца срочно вызвали. В сеньярию вернулся Пьера Медичи. Разумеется, после такого известия о сне уже и речи не могло быть. За неимением другого места я сунула листок туда же, где уже лежали все мои рисунки, в мой свадебный сундук. О том, что с ним делать, я подумаю позже, теперь не до того. Внизу Тамаза и Лука собирались уходить. Я подошла к матери и последовала за ней в спальню, умолять ее, хотя и знала, что все мольбы будут бесполезны. «Вы сами когда-то говорили, что нужно видеть своими глазами, как совершается история. Мы стояли тогда с вами в капелле Герландаю, и вы сказали мне именно эти слова. А сейчас в нашем городе происходят еще более важные события, так почему бы нам не стать их очевидцами?» Об этом не может быть и речи. Отец говорит, что Пьера вернулся во Флоренцию с мечом в руке и войском, следующим за ним по пятам. Здесь начнется кровопролитие и насилие. Негоже женщинам видеть, как совершается подобное. А что же нам делать? Сидеть и шить себе саваны? Напыщенность тебе не к лицу, Александра. Ну да, можешь шить, если хочешь. Хотя полезнее молиться и за себя, и за свой город. Что можно было на это возразить? Я больше не понимала, что правильно, а что нет. Все, что прежде казалось незыблемым и вечным, теперь рушилось на глазах. Род медичи правил нашим городом вот уже полвека, но за это время они ни разу не поднимали оружие против республики. В лучшем случае Пьера оказался плохим политиком, в худшем предателем. Тамаза был прав. Республика рушится как карточный домик. Куда же все подевалось? Вся ее слава, все богатство и ученость. Неужели Савонарола прав? Все искусство, какое ни есть в мире, бессильно остановить нападающее войско. Может, это беда за наши грехи и гордыню? Мать погрузилась в домашние хлопоты. На лестнице я встретила Ирилу, которая собиралась выскользнуть из дома. «Все опасаются кровопролития», — сказала я. «Будь осторожна. Мать говорит, что женщинам сейчас не место на улице». «Буду иметь в виду», — ответила Ирила, усмехаясь и с головой закутываясь в покрывало. «Ах, возьми меня с собой», — прошептала я, когда она зашагала прочь. «Пожалуйста». Я знаю, она расслышала мои слова, потому что я видела, как она помедлила, прежде чем уйти, но потом устремилась к двери. Я несла стражу у своего привычного подоконника в зале приемов. Вскоре после полудня ударили в большой колокол сеньории. Я никогда не слышала его раньше, хотя сразу поняла, что это он. Как его называли мои наставники? Корова потому что звучал он низко и скорбно, как мычание. Но если его имя и казалось забавным, сам его звон знаменовал конец света, ибо в этот колокол били лишь во время величайших бедствий. То был призыв ко всем гражданам Флоренции собраться на площади Синьярии. Республике грозит опасность. В зал вбежала мать и встала рядом со мной у окна. Людской поток уже устремился по улицам. Теперь и она была взволнована не меньше меня. Мне даже на миг показалось, что она не здорова. «Что с вами?» Она ничего не отвечала. «Что с вами?» — настаивала я. «Я так давно его не слышала», — сказала она мрачно, и покачала головой, словно отгоняя дурные мысли. Он звонил в тот день, когда в соборе убили Джулиана и ранили Лоренса. Город был объят безумием, отовсюду слышались людские вопли. Мать умолкла, и я поняла, что ей трудно продолжать. И мне вдруг вспомнились ее внезапные слезы при виде тела Лоренса. Что она тогда пережила? «Я... я как раз носила тебя». И в тот миг, когда раздался набат, я почувствовала, как ты яростно ворочаешься у меня под сердцем. Наверное, ты и тогда все хотела видеть сама. И матушка чуть улыбнулась. — И что же вы сделали? — спросила я, вспомнив росказни слуг о ее давнем проступке. Она прикрыла глаза. Бросилась к окну, как ты сейчас. И... и увидела, как толпа тащит одного из убийц, священника де Баньоне, по улицам к виселице. Его оскопили, и за ним тянулся кровавый след. «О!» Значит, это была правда. Я перевернулась в материнской утробе от страха и ужаса. Не раздумывая, я отпрянула от окна. «Значит, от того потрясения я сделалась злонравной?» «Нет, ты не злонравна, Александра. Ты просто любопытна и юна, совсем как я в ту пору». Матушка помолчала. «И если тебя это утешит, могу тебе признаться, что это зрелище не столько потрясло или напугало меня, сколько преисполнило сострадание». Ведь человеку довелось пережить такую боль, такой ужас. Я знаю, что говорят о подобных вещах другие, но я много думала об этом с того самого дня и пришла к выводу, что если я и наделила тебя чем-то еще в утробе, так это умением сопереживать людским страданиям. Я села рядом с ней, и она обняла меня одной рукой. «Что с нами будет, матушка?» — спросила я немного, погодя. Она вздохнула. «Не знаю. Боюсь, что Пьера не достанет ни ума, ни силы, чтобы спасти правительство республики. Хотя, быть может, он еще успеет спасти собственную жизнь. А французы?» Отец говорит, что они уже совсем близко. Пьера заключил с ними унизительную сделку, предоставив им свободу действий в нашем городе, пожаловав им Пизу и изрядную суду на военные расходы Карла. «Ничего себе! Да как же он посмел? И когда они сюда заявятся?» «Через несколько дней». И она поглядела на меня так, словно только теперь меня заметила. «Пожалуй, и твою свадьбу стоит сыграть раньше». — Чем мы собирались, Александра? Новости, как всегда, принесла Ирила. Час был уже совсем поздний, и матушка так взволновалась, что на сей раз даже не стала отсылать меня в мою комнату. Пьера бежал, Мадонна, взял своих людей и покинул город. Когда в Синьярию узнали, на каких условиях он заключил договор, то постановили выдворить его из города. Но он отказался покинуть площадь, а его люди обнажили мечи. Вот тогда-то и ударили в колокол. «Вы бы видели эти толпы!» За полминуты сбежал из пол Флоренции. И там же на месте постановили создать новое правительство. И первое, что оно решило, — изгнать Пьера и назначить награду в две тысячи флоринов за его голову. Я возвращалась домой по улице Тернабуони. Дворец Медичи осажден». Там, похоже, идет сражение. Значит, Савонаролов все-таки оказался прав. Меч уже навис над нами. Я поднялась в шесть часов утра. Марию я отослала прочь, только сегодня мне ее не хватало, и мне никто не возражал. Ирила одела меня, уложила мне волосы. Мы обе измучились. Я уже вторую ночь кряду проводила без сна. Во дворе конюхи взнуздавали лошадей, а на кухне кормили отряд стражников, нанятых отцом для охраны. Пол города все еще бродило по улицам, и поговаривали, будто дворец Медичи разграблен. Никому бы в голову не пришло устраивать свадьбу в такой день. Я поглядела на себя в зеркало. У моего жениха не оставалось времени на то, чтобы составить мне новый гардероб, как того требовал обычай. Так что придется обойтись старыми нарядами. За последние месяцы мое лучшее платье из кармазинной парчи стало мне маловато, но меня все равно в него втиснули, так что теперь я едва могла пошевелить руками. Такими тесными оказались рукава. Ничего похожего на шуршащие шелковые юбки сестры и ее белую кожу. Мне не досталось ни красоты, ни изящества. Но, как бы то ни было, сейчас неподходящее время для парадных семейных портретов и к лучшему. Разве нашла бы я в себе силы чинно позировать мужчине, чей уголь запечатлевал по ночам рассеченную человеческую плоть и очертания, вынутых внутренностей. Мне сделалось дурно при одной этой мысли. — Сидите спокойно, Александра. Я не могу вплетать цветы вам в волосы, когда вы так крутитесь. Но дело было не в том, что я вертелась. Просто цветы поникли и в стебли обмякли. Вчерашние цветы для сегодняшней невесты. Я поймала в зеркале взгляд Эрилы она не улыбнулась. Я поняла, что она тоже напугана. Ирила, шш, сейчас не время. Все будет хорошо. Вы же к браку, не к гробу готовитесь. Не забывайте, вы сами предпочли это монастырю. Но похоже, она просто бодрилась, а увидев меня в слезах, обняла меня. Закончив возиться с моими волосами, Ирила предложила сходить за поджаренными каштанами и вином для меня. И когда она уже выходила из комнаты, я вспомнила о художнике и о том, что мы с ним уговорились повидаться сегодня вечером. «Скажи ему...» «Но что можно было теперь ему сказать?» что я покидаю отцовский дом, пока он проводит ночи в смертном смраде среди кровавых человеческих потрохов? Скажи ему, что теперь уже поздно. Так оно и было. Вскоре после того, как она ушла, дверь снова отворилась, и на пороге застыл Тамаза, словно не смея двинуться дальше. На нем была та же одежда, что и вчера вечером. «Что творится на улицах, братец?» — ровным голосом спросила я, глядя в зеркало. «Можно подумать, вторжение уже началось. Со всех зданий сдирают герб Медичи и рисуют на его месте эмблему республики. Нам ничего не угрожает?» «Не знаю». Он снял плащ и утер им лицо. «Да ты совсем не по-праздничному одет, а ведь сегодня у меня свадьба!» — заметила я, почти обрадовавшись поводу для перебранки. «В таком грязном наряде ты никого не покоришь. Хотя, наверное, в нынешних обстоятельствах гостей соберется гораздо меньше, чем мы думали». Он слегка пожал плечами. «У тебя свадьба», — повторил он мягко. «Наверное, и я». «Единственный, кто до сих пор тебя не поздравил!» Он помолчал. Мы глядели на наше отражение в зеркале. «Ты очень мила!» И эта незатейливая похвала прозвучала в его устах так непривычно, что я невольно рассмеялась. «Достаточно, чтобы меня ощипали и начинили, ты это хочешь сказать?» Он нахмурился, словно моя грубость расстроила его. Он шагнул в комнату, чтобы видеть меня, а не только мое отражение. До сих пор не пойму, зачем ты согласилась? Согласилась на что? Выйти за него замуж. Чтобы избавиться от тебя, конечно, — ответила я беспечно. Но он и на эту колкость никак не отозвался. Я повела плечами. Потому что иначе бы умирала медленной смертью в монастыре. А здесь у меня и так жизни никакой нет. Быть может, с ним все будет иначе?» Он кашлянул, как будто и этот ответ его не устраивал. «Надеюсь, ты будешь счастлива». «Правда, он образованный человек. Об этом я слышала». «Думаю...» «Думаю, он даст тебе эту свободу» о которой ты так мечтаешь. Я нахмурилась. Уж слишком похоже это прозвучало на то, что прежде говорила мне мать. «А ты почему так думаешь?» Он пожал плечами. «Ты его знаешь, да?» «Немного». Я покачала головой. «Нет, сдается мне, что даже не немного». «Ну, конечно». В последние дни столько всего происходило, что у меня даже пораскинуть мозгами не было времени. Откуда бы еще мессер Ланджелла мог прознать о моих занятиях, о том, что я рисую? Кто еще снабдил бы его подобными сведениями? — Это же ты рассказал ему обо мне, верно? — спросила я. — О греческом, о рисовании и о танцах. — Ну, как ты танцуешь, видно всякому. О твои познания, сестренка, да, о твоих познаниях ходят легенды. В нем снова проснулся прежний Томазо, яд ехидства, капающий с кончика языка. Объясни мне кое-что, Томазо, почему мы с тобой вечно воюем? Потому что... Он замолчал. Потому что... Я уже не помню. Я вздохнула. Ты старше меня. «У тебя больше свободы, больше прав, ты даже танцуешь лучше!» Я остановилась. «И ты намного красивее меня!» Он ничего не отвечал. «Или, во всяком случае, чаще меня смотришься в зеркало!» Добавила я со смехом. Он мог бы рассмеяться в ответ, случай был подходящий, но он по-прежнему молчал сказала я мягко, — может быть, сейчас и не время заключать мир. Пожалуй, это стало бы для нас излишним потрясением. А город теперь и без того потрясают страшные события». Больше говорить было не о чем. Но брат все не уходил, все медлил. «Я правду говорил, Александра. Ты в самом деле выглядишь очень красивой». «Я выгляжу решительно». Поправила я его. «Хотя это и не означает, что я действительно полна решимости, но все равно. В следующий раз, когда мы с тобой увидимся, я буду замужней женщиной, а Флоренция — городом в руках врага. Постарайся пока избегать ссор на улицах, а то еще напоришься где-нибудь на французский меч. Ну, так лучше я буду навещать тебя». «Ты всегда будешь желанным гостем в моем доме», — ответила я чинно и подумала. «Сколько еще должно пройти времени, прежде чем эти слова станут для меня привычными?» «В таком случае я буду часто приходить к тебе», — Тамаза снова помолчал. «Передавай поклон мужу». «Непременно». «Теперь-то я, конечно, знаю» что этот разговор смутил его куда больше, чем меня. Едва ли это можно было назвать свадебным шествием. Я ехала на коне, почти полностью скрытая окружавшими меня со всех сторон стражниками, и прохожие на улицах не останавливались, чтобы полюбоваться моим нарядом. В городе было неспокойно. Люди сбивались в кучки на перекрестках, а когда мы добрались до собора, нас остановили и попросили ехать другой дорогой, потому что площадь перед фасадом отцеплена. Однако отцепление было неплотным, и мне удалось хорошо все разглядеть. На ступенях Баптистерия, привалившись к блестящим вратам, украшенным рельефами Гиберти, лежало тело. Скульптор Лоренцо Гиберти 1378-1455 был создателем бронзовых рельефов для северных и восточных ворот флорентийского баптистерия. Восточные двери получили название «райских врат» по преданию из-за похвалы, которой их удостоил Микеланджело. Голову его закрывал плащ, но, судя по форме ног и расцветке одежды, это был молодой мужчина. Могло показаться, что он просто уснул после ночной попойки, если бы не лужа черной крови, продолжавшая растекаться из-под его тела. Конюх дернул поводья, приказывая моему коню идти дальше. Но тот, похоже, учуял запах крови, потому что вдруг взбрыкнул, захрапел и забил копытами по булыжнику. Я вжалась в седло, не сводя глаз с трупа. Тут вдруг плащ соскользнул с мертвеца, и я увидела изуродованное, окровавленное лицо. Голова наполовину отсечена от туловища, а на месте носа зияет отверстая рана. Прямо над телом, на дверной створке, виднелась библейская сцена с ангелом Господним, останавливающим руку Авраама, жертвоприношение Исаака. Но здесь, в жизни, места подобному милосердию не нашлось. Еще один изувеченный труп возле очередной церкви, Савонарола прав. Флоренция ведет войну сама с собой, и в часы ночной тьмы городом правит дьявол. Конюх еще раз силой дернул коня, и мы продолжили путь.